Глава девятая. После бури. Сэр Майкл ошибся в своем предсказании погоды. Гроза не заставила себя долго ждать, она разразилась с ужасающей яростью над деревушкой Одли за полчаса до полуночи. Роберт Одли относился к грозе и молнии с тем же спокойствием, с каким воспринимал все невзгоды жизни. Он лежал на диване в гостиной, Читая газету из Челмсфорда пятидневной давности и попивая холодный пунш из огромного бокала, но на Джорджа Толбейса буря производила совсем иное действие. Роберт был удивлён, когда взглянул на своего друга, увидел, что тот сидит напротив открытого окна, белый как мел и пристально смотрит на чёрное небо, сотрясаемое громом и вспышками молний. Джордж Позвал его Роберт, немного понаблюдав за ним: "Ты боишься молний?" "Нет", отрывисто ответил он. "Но, мой дорогой, многие, даже самые храбрые люди боялись её. Едва ли это можно назвать страхом, это естественно. Я уверен, что ты боишься". "Нет, не боюсь". "Но, Джордж, если бы ты увидел себя, бледного и измождённого, с огромными, ввалившимися глазами, прикованными к небу, Как будто ты увидел там привидение. Говорю тебе, я знаю, ты боишься. А я говорю, что нет. Джордж Толбей, ты не только боишься молнии, но и злишься на себя за это и на меня за то, что я заметил твой страх. Роберт Отли, если ты произнесёшь ещё хоть одно слово, я тебя ударю. Сказав это, мистер Толбейс вышел из комнаты с силой хлопнув дверью. Те чёрные тучи, что закрывали душную землю, Словно крыша из раскалённого железа, неожиданно исторгли из себя потоки ливня, когда Джордж выходил из комнаты. Но если молодой человек боялся молнии, то дождя он явно не испугался, так как сразу же спустился к входной двери и вышел на мокрую дорогу. Около 20 минут он ходил туда и обратно под проливным дождём, а затем вернулся в таверну и поднялся в свою комнату. Роберт Одли встретил его промокшего насквозь на лестничной площадке. Ты идёшь спать, Джордж? Да. Но у тебя нет свечи. Она не нужна мне. Но взгляни на свою одежду. Ты видишь, что с тебя течёт? Бого ради, что тебя вынесло из дома в такую ночь? Я устал и хочу спать. Не мешай мне. Может, ты выпьешь горячего бренди с водой, Джордж? Роберт Одли мешал Джорджу пройти. Он беспокоился, что его друг ляжет спать в таком состоянии, но Джордж со злостью оттолкнул его и проходя мимо, сказал тем же хриплым голосом, какой Роберт заметил у него в корте: "Оставь меня в покое, Роберт Тодли, и держись от меня подальше". Роберт последовал за ним в спальню, но молодой человек захлопнул дверь у него перед носом, поэтому ему ничего больше не оставалось, как предоставить мистера Толбэсса самому себе. Моё замечание о том, что он боится молнии, вызвало его раздражение, подумал Роберт, спокойно укладываясь спать, абсолютно равнодушный к раскатам грома, сотрясавшим, казалось, его кровать, и к молнии, отблески которой играли на зеркальных дверцах шкафа. Гроза пронеслась над тихой деревушкой Одли, и проснувшись на следующее утро, Роберт увидел яркое солнце и между белыми занавесками окна кусочек безоблачного неба. Иногда после бури бывает такое ясное, спокойное утро. Звонко пели птицы, на полях поднялась жёлтая пшеница и гордо колосилась после ожесточённой схватки с бурей, которая на протяжении ночи пыталась с помощью ветра и дождя склонить к земле тяжёлые колосья. Листья дикого винограда весело стучали в окошко Роберта, отряхивая блестящие как бриллианты капли дождя с каждой веточки и усика. Джордж Уже ожидал своего друга за столом, накрытым к завтраку. Он был бледен, но абсолютно спокоен. Он пожал Роберту руку в прежней сердечной манере, которая была присуща ему до того, как ужасное несчастье настигло его и разрушило его жизнь. "Прости меня, Боб", извинился он. "За моё недостойное вчерашнее поведение. Ты был совершенно прав, гроза выбила меня из колеи. Она всегда оказывала на меня такое действие, Ещё со времён юности. Ничего старина. Мы уезжаем или, может быть, останемся и пообедаем сегодня вечером с дядей? спросил Роберт. Ни то, ни другое, Боб. Сегодня такое чудесное утро. А что, если мы прогуляемся, половим рыбу и вернёмся в город поездом в 6:15 вечера? Роберт Одли согласился бы на что угодно, только чтобы не противоречить своему другу. Поэтому, позавтракав и заказав обед на 4 часа, Джордж Толбис вооружился удочкой и отправился на прогулку в сопровождении своего друга. Но если раскаты грома, которые потрясали гостиницу Солнце, не нарушили спокойствие Роберта Одли, то совсем иначе обстояло дело с более тонкими чувствами юной супруги его дяди. Она страшно боялась молнии. Её кровать перенесли в угол комнаты, плотно задернули вокруг неё занавески. И она лежала там, зарывшись лицом в подушке и конвульсивно вздрагивая от каждого раската грома. Сэр Майкл, чьё сердце никогда не знало страха, тревожился за это хрупкое создание, которое ему судьбой было предназначено оберегать. Госпожа не желала ложиться спать почти до 3 часов ночи, когда последний раскат грома не затих в дальних холмах. Всё это время она лежала, не сняв своего красивого шёлкового платья, закутавшись в одеяло. из-за которых было видно только ее искаженное страхом лицо и спрашивала время от времени, закончилась ли гроза. Ближе к четырем часам ее муж, почти всю ночь просидевшую у ее постели, заметил, что она все-таки уснула глубоким сном. Пробудилась она почти пять часов спустя. Люси вышла к завтраку в половине десятого, напевая какую-то шотландскую песенку с легким румянцем на щеках, Как и вся природа после бури, она вновь стала красивой и весёлой при солнечном свете. Напевая, она лёгким шагом вышла на лужайку, то тут, то там срывая последние розы, добавила к ним две веточки герани и легко шагая по росистой траве, выглядела такой же свежей и сияющей, как и цветы в её руках. Войдя в дом через стеклянные двери, она попала в объятия бароннета. "Любимая", обрадовался он. "Какое счастье, что ты опять весела". Знаешь, Люси, прошлой ночью, когда я увидел твою бледное маленькое личико из-под зелёных покрывал с красными кругами вокруг запавших глаз, мне было трудно узнать свою маленькую жену в этом мёртвенно-бледном, дрожащем, испуганном создании. Слава богу, что сегодня солнечное утро вернуло румянец твоим щекам. Я молю Бога, Люси, чтобы мне больше никогда не увидеть тебя такой, как прошлой ночью. Елисе встала на цыпочки, чтобы поцеловать его, но он был так высок, что она доставала ему только до бороды. Она сказала ему, смеясь, что всегда была глупой и трусливой, боялась собак, боялась коров, боялась грозы и бурного моря. Боялась всего на свете, кроме моего обожаемого, благородного, красивого супруга, добавила она. Госпожа обнаружила, что ковёр в её гардеробной сдвинут, и узнала о потайном ходе. Она шутливо побранила мисс Алиссию за дерзость привести двух мужчин в её комнате. И они видели мой портрет, Алисия, возмущалась она. Покрывало с него упало на пол, а на ковре я обнаружила огромную мужскую перчатку. Взгляни. Она протянула перчатку из толстой кожи для верховой езды, принадлежавшую Джорджу. Он уронил её, разглядывая картину. Я дойду до того верного и приглашу ребят к обеду, пообещал сэр Майкл, когда уходил на свою утреннюю прогулку. В это солнечное сентябрьское утро леди Одли порхала как бабочка из комнаты в комнату, то присаживалась к роялю и наигрывала какую-нибудь балладу, или пробегала быстрыми пальцами мотив блестящего вальса, то суетилась около аранжереиных цветов с маленькими серебряными ножницами, то заходила в гардеробную поболтать с Фёбой Маркс и заново причесаться уже в третий или четвёртый раз, так как её локоны постоянно раскручивались. чем доставляла немало беспокойства своей горничной. Казалось, в этот сентябрьский день в госпожу вселился какой-то беспокойный и радостный дух, который не давал ей долго оставаться на одном месте. А в это время наши молодые люди медленно прогуливались вдоль протоки, пока не нашли тенистый уголок, где вода была глубока и спокойна, а длинные ветви ив опускались в ручей. Джордж Толбейс закинул удочку, а Роберт... Растянулся на коврике, прикрыл лицо шляпой от солнца и заснул. Повезло тем рыбкам в ручье на берегу, которого уселся мистер Толбейз. Они развлекались от души, откусывая маленькие кусочки от наживки, совершенно не подвергая себя опасности, поскольку удочка свободно болталась в безвольной руке Джорджа, а сам он уставился на воду странным отсутствующим взглядом. Когда церковные часы пробили 2, Он бросил удочку и пошёл вдоль ручья, оставив Роберта в глубоком сне. Согласно привычкам этого джентльмена, его сон мог продлиться больше 2-3 часов. Пройдя около четверти мили, Джордж перешёл ручей по старому мостику и углубился в луга, ведущие в Одликорт. Птицы так много пели этим утром, что, возможно, уже выдохлись к этому времени. На лугах спали ленивые коровы. Сэр Майкл всё ещё не вернулся с утренней прогулки. Мисс Алисия за час до этого ускакала на своей гнедой кабылке. Слуги были заняты обедом в задней части дома, а миледи прогуливалась с книгой в руке по тенистой липовой аллее. Таким образом, в старой усадьбе царило безмолвие в тот жаркий полдень, когда Джордж Столбэйis пересёк лужайку и позвонил у крепкой, обитой железом дубовой двери. Слуга, открывший ему дверь, сказал, что сэра Майкла нет, а госпожа прогуливается по липовой аллее. Джордж был немного разочарован, и, пробормотав что-то насчет желания увидеть госпожу или пойти ее поискать, слуга не вполне разобрал его слова, ушел, не оставив ни карточки и ничего не передав господам на словах. Спустя полтора часа вернулась леди Одли, Но не со стороны Липовой аллеи, а совсем противоположной, держа в руке открытую книгу и напевая. Алисия как раз спустилась с лошади и стояла у двери. С ней рядом был её огромный Ньюфаундленд. Собака, которая недолюбливала госпожу, оскалила зубы и тихонько зарычала. "Убери это ужасное животное, Алисия", раздражённо сказала леди Одли. "Эта скотина знает, что я боюсь её и пользуется этим". Как только этих бестий называют великодушными и благородными! Фу, Цезарь! Я ненавижу тебя, а ты меня. И если бы ты встретил меня в каком-нибудь темном углу, ты перегрыз бы мне горло, разве нет?» Госпожа, спрятавшись за свою падчерицу, зло дразнило животное. «Вы знаете, леди Одли, что мистер Толбейс был здесь и спрашивал сэра Майкла и вас?» Люси приподняла свои тонкие брови. «Я думала, он придет к обеду?» — удивилась она. «Мы наверняка еще увидим его сегодня». В подоле платья у нее была целая охапка полевых цветов. Она шла через поля и собирала их по пути. Люси легко взбежала по лестнице и поднялась в свои комнаты. Перчатка Джорджа все еще лежала на туалетном столике. Леди Одли нетерпеливо позвонила, вошла в Фебо Маркс. «Убери этот мусор», — резко приказала она. Девушка собрала перчатку, несколько увядших цветов и кусочки бумаги со стола в свой передник. Что ты делала всё утро, спросила госпожа. Я надеюсь, не тратила даром времени. Нет, госпожа, я шила голубое платье. В этой стороне дома темно, поэтому я взяла его в свою комнату и работала у окна. Сказав это, девушка обернулась и взглянула на леди Одли, как бы ожидая дальнейших указаний. В этот момент Элуси тоже подняла на неё глаза, и взгляды двух женщин встретились. "Феба Маркс", произнесла миледи, откидываясь на стуле, и те ребята поливают цветы на коленях. "Ты хорошая, трудолюбивая девушка. И пока я жива и при деньгах, у тебя не будет лучшего друга, и ты не будешь ни в чём нуждаться".